Глава двадцать вторая. Ирграм. Забравшись на развилку дерева, Ирграм наблюдал за людьми. Приближение твари он почуял издали, свистнув рытвеннику, чтобы тот убрался куда-нибудь, сам Ирграм поднялся повыше. Было интересно до определенного момента. Он жевал полоску сырого мяса, кусок которого поднял с собой уже, и смотрел. Смотрел, а потом думал. Долго, много и, увы, безрезультатно. Малолетняя дрянь сумела каким-то образом подчинить зверье, причем сделала это без видимых усилий. Как? Ментальное воздействие? Маги бы ощутили, но, судя по задаченному выражению лица Ульграха, силу девчонка не использовала. Но тогда как? Ответа не было. Это злило до крайности, ир громад злости даже выше поднялся. Ничего нового. Стая улеглась вокруг, самый крупный, верно, вожак, устроился под лемешекской императрице, подставив ей свой бок для опоры, и они спали так, вдвоем. Прочие вот возвели еще один круг, и спали наверняка не слишком крепко. А поутру, погасив костер, отправились дальше». А вот со и получилось интересно. Ирграм поймал момент, когда девчонка, окружённая зверьем, причём каждая из сидящих тварей была выше её на пол головы, что-то им втолковывало. Они внимали и так, будто понимают её. Она же махнула рукой, и твари разошлись. Кроме одной, той самой здоровой. «Вот так-то», — сказал Ирграм рытвеннику, который тоже выглядел озадаченным. И даже расстроенным. «Странных маленьких девочек надо стороной обходить, а то сам не заметишь, как за хвост возьмет и на шею сядет». Села она на шею в прямом смысле слова, точнее, на спину, благо зверь был достаточно крупным. Она же, обхватив его ногами, еще и свистнула и пяткой под ребра двинула. А тот ничего. Вместо того, чтобы сожрать пакостницу, как природой положено, только шагу прибавил. Куда? Ирграм решил, что стоит узнать больше, и приблизился. Благо тень шел замыкающим. И что это было? поинтересовался он, оказавшись рядом с наемником. Рука того дернулась. Ты не подкрадывайся так. Я ведь и ударить могу тень положил ладонь на рукоять клинка а что было сам бы понять хотел сказала что он знает дорогу то есть мы идем туда куда куда придем я уже давно перестал удивляться наверное караговод ругается он как раз терпеть не может ситуации которых не понимает а сейчас старый маг ничего не понимал. Зверь обернулся и оскалился. Взгляд желтых глаз его вперился в Иргрома, и тот понял, что стоит шевельнуться, и тварь нападет. Даже если не шевелиться, то нападет. Но девочка, сидящая на спине ее, хлопнула зверя по загривку и что-то сказала. Что-то такое на своем, отчего вздыбленная шерсть улеглась, а тварь развернулась и потрусила дальше, делая вид, что нисколько-то ее Иргром не интересует. Он вздохнул и решил в лес не углубляться. Все же стая держалась поблизости, как бы ни добрались. Следующие два дня прошли на редкость скучно и обыденно. Дорога, поляны, ночевки и снова дорога. Сквозь лес, по тропе, которая, если кому и была видна, то зверю. Его все еще опасались, хотя уже и не так, как в первое время. Люди ко всему привыкают. И к лесу, и к гнусу, и к ночевкам на открытой земле, и к звездам. Нынешней ночью они были особенно яркие. Луна скособочилась, обрела желтоватый цвет, а вот звезды тени изменились. До тех пор, пока не задрожали, замерцали, а после вовсе не исчезли в пламени очередного взрыва. Небосвод полыхнул желтым, белым и алым и уже запоздалым эхом донесся грохот. Он не был оглушающим, скорее уж сложилось ощущение, что грохочет где-то там, очень далеко за горизонтом. Гроза, которая идет, но дойдет ли? Красиво. Мяра смотрела на Зарево. Небо вообще красивое, а сейчас вот особенно. А у меня яд хороший есть. Зачем? Дикарь сидел у костра, над которым повесили тонкие полоски мяса. Мясо, высушенное магами и размоченное в воде, имело весьма специфический вкус, и дым хоть сколько его исправлял. «Если мир будет гореть, то пускай, а я не хочу», — она передернула плечами. «Я лучше яду выпью, не так больно, боюсь боли». «Поделишься?» — осведомился Винченца. «Я могу остановить вам сердце». Карага решил быть любезным. «Если, конечно, жив буду. С другой стороны, всегда хочется верить в чудо. С третьей вера никогда и никого не спасла». Зарева полыхала до самого рассвета. То и дело его тревожили новые вспышки, которые были почти неразличимы на фоне и без того выгоревшего белого неба. Ирграм все-таки считал. И насчитал две дюжины, а люди улеглись перед самым рассветом, тщетно надеясь уснуть. А ближе к полудню, ибо бессмысленно это путешествие все же продолжилось, причем, как Ирграму показалось, люди вдруг уверились, что их цель каким-то образом сумеет предотвратить катастрофу, показалась река. Была она не сказать, чтобы широкой, да и глубокой не выглядела, Наоборот, серое песчаное дно просвечивало сквозь воду, и при желании можно было разглядеть не только редкие валуны, что поднимались то тут, то там серыми горбами, но и длинные косы полузгнивших водорослей. Течение чуть шевелило их, создавая иллюзию жизни. «Скажи, что мы пришли!» — попросила магичка, опускаясь на корточки. Берег был пологим, но топким, хлюпающим, Слева высилась стена рогоза, справа — залысина песчаной косы, на которой виднелась пара гнилых, осклизлых стволов. Миара зачерпнула воду и понюхала. Затем отерла лицо и зажмурилась от наслаждения. «Нет!» — мальчишка сосредоточенно всматривался куда-то. Ирграм тоже глядел, и вся сущность его соглашалась, не пришли. Им туда, на другой берег который тонет в зелени, и потому разглядеть что-то, кроме этой зелени, местами, тронутой уже дыханием осени, невозможно. «Тогда хотя бы отдохнем!» Она зачерпывала воду снова и снова, уже с каким-то остервенением отирая лицо, но лишь размазывала по нему грязь с пылью. И та темными ручейками текла на шею, прокладывая на серой коже дорожки. Вода пробивалась сквозь пальцы, сползала в рукава. «Это будет разумно». Наемник к воде приближался с опаской. «Надо понять, что за река, и встать лучше чуть подальше». Зверюга лишь фыркнула и, забравшись в воду с лапами, наклонилась. Она принялась локать воду, громко, с прихлюпыванием, всем видом своим показывая, что та вполне обычна. А люди слишком уж боятся. Но тут Ирграм верил скорее тени, чем неведомой зверюге. Река выглядела слишком спокойной, обыкновенной и мирной. а Это само по себе было подозрительно. — В воду пока лезть никому не советую. Взгляд тени уперся в магичку. — Мало ли, тварь местная, а мы... — яра не глупи! — попросил Ульграх и, подойдя, подал руку. — Потерпи, сейчас проверим воду и помоешься. — Я уже не уверена, что вообще когда-нибудь отмоюсь. Но руку магичка приняла и поднялась, с хлюпанием выдрала сапоги из грязи. А вода, вода блестела на солнышке. Через четверть часа на берегу в шагах в двадцати от реки горел костерок. Его привычным кольцом окружала граница, проведенная магами. Рядом сушились кое-как оттертые сапоги Миары, а сама магичка неотрывно глядела на воду. Тень, срезав пару прямых веток, сунул одну барона, другую сыну, и всех увел выше по течению, туда, где река разливалась широким рукавом. Дикарь занялся дровами. Все были пределе, и это раздражало. «Ничего такого не чувствую!» Маги выбрались на песчаную косу, и Ульграх застыл, вытянув руки. Пальцы его слегка шевелились, выплетая сеть, ныне Ирграму невидимую. Но присутствие силы он все одно ощущал. Вода манила близостью и прохладой, которую она готова была подарить, избавлением от грязи, покрывшей все тело Иргрома плотным панцирем. Пусть в нынешней постаси шкура его была куда как менее чувствительна, но всё же. Он поскреб бок, подумав, что окунуться стоит. «Ничего», — повторил Ульграх, стряхивая остатки плетения с пальцев, и воду зачерпнул. «Живность в ней есть, но обыкновенная. Рыба там, раки. Если раки, то вода чиста, они первыми вымирают». Карага, повторивший действие, кивнул, но в воду лезть не спешил. Все же что-то с ней было не так, не то. Ирграм осторожно спустился и потянулся к воде. Закрыл глаза, отрешаясь от такого раздражающего солнечного света. Получилось далеко не сразу. Тот норовил пробраться под веки, щекотал кожу, отвлекая. Но все таки Ирграм сумел. Сила! Она стекалась к реке тончайшими нитями, и те, касаясь воды, расплывались, растекались и смешивались, чтобы осесть на дно и пропитать этой силой сырой силой придонный ил. Впрочем, не только его. Река собирала энергию. Ирграм зачерпнул воду и поднес к губам. Сделал глоток, медленно, стараясь прислушиваться к собственным ощущениям. Вода показалась неожиданно сладкой и чистой. Никакого запаха тины, хотя должен был бы. Ни металлического привкуса, случающегося частенько, нет. Такое вот неуловимое. Он зачерпнул еще горсть, а потом, плюнув на остатки приличия, бухнулся на четвереньки, наклонился и приник к воде губами. Ирграм втягивал ее, жадно позабыв обо всем а потому едва не пропустил момент, когда руки его ушедшие выл провалились. Ненамного, и, возможно, кто-то другой счёл бы эту малость, не стоящей внимания. Кто бы другой его вовсе не заметил. Тем паче солнце жарило, от воды исходила приятная прохлада, так и манящая окунуться. С головой распластаться. «Назад!» Ир отпрянул и попытался встать, но рыхлый Ил вдруг оказался на диво цепким. И руки увязли, все, от запястья до кончиков растопыренных пальцев, которых не получалось согнуть, а еще провалились глубже. Ил поднялся с дна темными облачками. Назад! Ревкнул Ирграм, рванувшись изо всех сил, и взвыл от боли. Руки словно кипятком обожгло, и кожа его, толстая, темная кожа, так хорошо защищавшая его и от солнца, и от зубов мелкой нежити, треснула и сползла тонкими перчатками. А он, не удержавшись на ногах, упал уже на спину в темное осклизлое нечто. Вой его заставил Ил закружиться, формируя черное облако. Заметалась водяная машкара, спеша облепить добычу. Теперь он чувствовал прикосновение. Многие жадные рты, что впивались в раны на руках, расплавляя уже плоть. Назад! Крик Ирграма подхватили, и перед самым носом его в воду влетел огненный шар. Не слишком большой, но его хватило, чтобы поверхность сморщилась, зашипела, Запахло палёным волосом, а машкара на мгновение отступила. Этого мгновения было достаточно, чтобы Ирграм добрался до берега. «Что за...» Мяра держала в пальцах ещё один шар, но была остановлена взмахом руки. «Хватит», — сказал Ульграх. «Что бы это ни было, пусть оно в воде сидит». «А если мы же это пили?» «Если оно сожрёт нас изнутри, что ж...» Ульграх за прошедшие дни явно прибавил фатализма. «Такова судьба. Будет больно, скажу. У тебя ведь еще остался тот хороший яд». Вода улеглась. Черная ямина на дне, оставленная снарядом, стремительно зарастала, и Тина затягивала ее, как новая кожа раны Ирграма. «Любопытно!» Мира не оставила это без внимания. И цепкие пальцы ее впились в руку чуть повыше запястий. Ты посмотри, какая скорость регенерации! Ирграм хотел вырвать руки, но пластина на груди нагрелась, а еще от нее потекла сила прямо сквозь кожу. Она была холодной и успокаивающей, и потому Ирграм не стал сопротивляться. Он прикрыл глаза, снова сосредоточившись на ощущениях. На сей раз в собственном теле. Оно принимало силу, использовало, вплетая в кровь или то, что теперь кровь заменяла. Оно тянуло, но не жадно, скорее уж так, как если бы наполняло опустевший сосуд, которым и стал Иргром. А пластина, значит, сосуд полный. «Что у вас тут произошло?» — голос наемника помешал. Еще вспомнился вдруг терпкий и насыщенный вкус его крови. Ирграм сглотнул. «Да, пакость вот какая-то», — отозвался Ульграх. «Пока непонятно, что за она, но лезть в воду не рекомендую. Едва не сожрали нашего упыря». «Да не упырь он, и не их». Впрочем, возражать было лень. Иргром кое-как стряхнул сонное оцепенение, но сил хватило лишь на то, чтобы добраться до костра. Он лег близко к огню, и его не стали прогонять, как и беспокоить. Это хорошо, очень. Но если бы кровью поделились, было бы еще лучше.